Спорфорд Тавиню была названа в честь моего брата Эрона. Он был замечательным человеком, сказала мисс Мирая, в первый раз вступив в разговор. Ах, теперь таких людей не встретишь. Он был тебе прекрасным дядей, Мирая, подхватила мисс Пати с глубоким чувством. Хорошо, что ты его не забываешь. Я всегда буду помнить его, торжественно сказала мисс Мирая. Я как и сейчас вижу, как он стоит на этом месте перед камином, заложив руки под фалды фрака и сияет улыбкой. Мисс Мирая достала носовой платок и вытерла глаза. Но мисс Пати решительно вернулась из мира воспоминаний в мир деловых отношений. Я оставлю собак здесь, если вы обещаете обращаться с ними осторожно. Их зовут Гог и Магог. Примечание. Гог и Магог две гигантские статуи в Лондонской ратуше. Согласно Библии, Гог свирепый царь, а Магог его царство и народ отличался дикостью и жестокостью. Конец примечания. Гок смотрит направо, а могук налево. Да, и ещё. Вы надеюсь, не будете возражать, если дом будет по-прежнему носить название Домик Пати? Нет, конечно же, не будем. Мы считаем, что это одна из его самых привлекательных особенностей. Вы весьма здраво мыслите, как я погляжу, заявила мисс Пати. Поверите ли? Все, кто приходил с намерением снять дом, спрашивали, можно ли им будет убрать название с ворот на то время, пока они будут здесь жить. Я сказала им без обиняков, что дом сдаётся вместе с именем. Он был домиком Пати с тех пор, как мой брат Эра наставил его мне по завещанию, и домиком Пати он останется, пока мы с Мирой живы. а уж потом новый владелец может дать ему любое дурацкое имя по своему вкусу заключила мисс пати таким тоном как если бы желала сказать после нас хоть потоп примечание слова приписываемые французскому королю людовику 15 годы жизни 1710 1774. Конец примечания. А теперь не хотите ли пройтись по дому и осмотреть его весь, прежде чем мы будем считать, что окончательно договорились? Осмотр дома привёл девушек в ещё больший восторг. Кроме просторной гостиной на первом этаже, располагались кухня и маленькая спальня. На втором было три комнаты: одна большая и две маленькие. Одна из маленьких с высокими соснами перед окном особенно пришлась по душе Ане, и она надеялась, что это будет её спальня. Здесь были бледно-голубые обои и маленький старомодный туалетный столик с подсвечниками. А у окна, рама которого делила стекло на ромбовидные части, стояла скамья под голубым муслиновым чехлом. С оборками она была бы таким удобным местом и для учёбы, и для грёз. Это так чудесно, что я уверена, Скоро мы проснёмся и обнаружим, что перед нами было лишь мимолётное ночное видение, сказала Присила, когда девушки вышли на улицу. Вряд ли мисс Пати и мисс Мирае из того материала, из которого делают сны, засмеялась Аня. Примечание. Цитата из драмы Уильяма Шекспира Буря. Конец примечания. Ты можешь представить их путешествующими по свету, особенно в этих шалях и чепцах. Я думаю, они снимут их перед тем, как отправиться в путь, сказала Присила. Но вот своё вязание, я уверена, они будут носить с собой повсюду. Они просто не смогут с ним расстаться, и даже по Вестминстерскому аббатству будут прогуливаться, продолжая вязать. Примечание. Вестминстерское аббатство одна из главных достопримечательностей Лондона, усыпальница королей, государственных деятелей и других знаменитых людей. Конец примечания. А тем временем мы, Аня, будем жить в домике Пати на Спорфорд Авеню. Я уже чувствую себя миллионершей. А я чувствую себя одной из утренних звёзд, поющей от радости, сказала Аня. В тот же вечер в дом 38 на Сент-Джонс-стрит, еле передвигая ноги, притащилась Фил. Она упала на Анину постель. Девочки, дорогие, я до смерти устала и чувствую себя Как человек без родины или без тени. Племячание. Человек без родины 1863 год. Рассказ американского писателя Эдварда Хейла. Годы жизни 1822-1909. Забыла как. Короче, Я упаковывала вещи. И, как я полагаю, ты измучена, потому что не знала, какие из них упаковать сначала, а какие потом или куда их положить, засмеялась присила. Ты точно. Когда я всё каким-то образом впихнула, моя квартирная хозяйка и её горничная сели на крышку чемодана. а я повернула ключик в замке, то вдруг обнаружила, что положила в чемодан и при том на самое дно те вещи, которые хотела надеть на заключительное торжественное собрание. Пришлось снова открыть беднягу чемодан, нырнуть в него и шарить в нем целый час, пока не удалось выудить то, что нужно». Я хваталась за что-то на ощупь, похожее на то, что я искала, и рывком вытаскивала это что-то наверх. Но оказывалось, что это совсем не то. "Нет, Аня, я не чертыхалась. Я этого и не говорила. Я поняла это по твоему взгляду. Но я признаю, что мысли мои граничили с богохульством". А ещё у меня такой насморк, что я не в состоянии делать ничего, кроме как сопеть, скрипеть и стонать. Как вам нравится такая аллитерация? Примечание. Аллитерация повторение первого звука или букв в последовательности слов. Конец примечания. Королева Анна, скажите что-нибудь, чтобы подбодрить меня.